Катя, оказалось, в комнате одна и мне стало еще более неуютно. Присутствие Ромы почему-то дарило ощущение защиты. Так странно, он ведь враг, или нет? Но он помогает мне сейчас. Пусть решение взять меня под опеку принадлежит не ему лично, а его отцу, и все же он мог сказать, что против, и Петр Сергеевич не стал бы настаивать. Но почему Роман решил мне помочь? Не понимаю. Может быть, так потому, что Рома единственный, кого я тут хотя бы знала, пусть и не с самой лучшей стороны. Все смешалось в моем сознании. Вряд ли я сейчас способна что-либо анализировать трезво. Я огляделась с опаской. Нет, комната очень хорошая, уютная, светлая и чистая. Мебель и декор дорогие, словно я в отеле категории пять звезд. Я никогда раньше не была в таких шикарных домах. А теперь он мое пристанище на полгода. Когда мне исполнится восемнадцать, я покину этот дом. Неловко смущать его истинных хозяев и злоупотреблять их гостеприимством и добротой. Тем более, что мне есть где жить. Наша с бабушкой квартира. Наша с бабушкой. Да нет, теперь нет бабушки. Я одна. Достала из сумки портрет и снова не сдержала слез. Как это тяжело, просто невыносимо остаться одной, никому не нужной, без защиты. В школе меня никто не любит, только бабушка и была моим спасением. А теперь мне даже не к кому пойти, чтобы обнять и забыться. Я легла на кровать и свернулась калачиком. Прижала к себе рамку с фотографией и смотрела в стену. Я не знаю, как дальше жить. Я не знаю, как быть одной. Я не знаю, что будет дальше. Я не смогу больше поделиться с ней радостью, От успешности данных экзаменов бабушка никогда не узнает, поступил ли я в тот вуз, о котором мы с ней мечтали, или узнает. Говорят, там, где нас нет, они видят нас сверху и знают, как протекает наша грешная жизнь. Не знаю, насколько это правда, но мне хочется верить, что она не ушла куда-то совсем. А рядом видит и слышит меня, только я ее не вижу. Я привыкну. Как привыкло к потере мамы и папы. Время лечит, да как бы не так. Такое не лечит, но боль притупляется. Она лишь возникает в вспышками в сознании, когда я вспоминаю о дорогих мне людях, которые безвозвратно ушли. Услышала легкий стук в дверь и распахнула глаза. Оказывается, я уснула с фото прижатым к груди. Потрясла головой, чтобы сбросить тяжелый сонный понятие, кто же пришел. Извини, можно? Заглянула в дверной проем женщина, которую Петр назвал Наташей. Кажется, он сказал, что Наташа его жена, но я помню не очень четко. Женщина же зашла в комнату, неся небольшой поднос в руках. Она поставила его на тумбочку возле кровати, на которой я сидела, словно неподвижная статуя. Я принесла тебе молока, сказала она мне. Ничего, если на ты. Ничего, отозвалась я. Голос звучало сухо и слабо. Спасибо. Пить не буду, но чтобы не обижать жену Петра, не сказала об этом. Ко мне тоже можно на «ты» обращаться. Я с трудом сфокусировала на ней взгляд. «Хорошо. Ты как, Катюш?» — участливо спросила она. Меня перекосило помимо воли. Ненавижу такие вопросы. Ненавижу показывать слабости слезы. Ненавижу жалость, именно поэтому я не поеду завтра в школу. Мне для начала стоит прийти в себя, иначе я не смогу держать себя в руках под сочувствующими взглядами одноклассников. Можно мне побыть одной? – спросила я, опустив глаза. – Извините. Да, конечно, – отозвалась Наташа. Мы просто переживаем все за тебя. Не стоит, – сухо ответила я. В окно не выпрыгну, не бойтесь. — Да мне... — смутилась мачеха Романа. — Не говори такие ужасы, девочка. — Так я же сказала, что не буду ничего делать сверхординарного. — Ты держись, Кать, — ответила она спустя минуту. — Мы все кого-то теряли в этой жизни, это неизбежная ее сторона. Думай о том, что здесь ты в безопасности. Ты сможешь доучиться. Я горжусь, что Петя принял решение тебе помочь. Это очень по-мужски. Все будет хорошо, только надо... Переболеть. Ты таблетки выпей, ладно, а то совсем станет плохо. Выпью. Сейчас выпей, Кать. Настояла она и поднесла мне стакан воды, которую налила из бутылки, что принесла с собой. Потом забудешь. Я повернула голову к подносы и увидела рядом со стаканом молока таблетку на блюдечке. Нука, давай. Я положила пелюлю на язык и покорно запила ее водой из стакана, который мне дала Наташа. Она права, без успокоительных меня совсем порвет от горя. А теперь ложись и отдыхай. Хочешь в душ сходи, в шкафу есть халат, полотенце, вот тапочки стоят. Иди освежись и спать. Душ? Как-то и не вспомнил о нем даже. Так плевать на все обыденности жизни? Но спорить сил не было. Ладно, схожу.